Глава сороковая «Подъём». Сквозь ману сна слышу голос Хаджиева и уже знаю, что прозвучит дальше. «Хватит дрыхнуть, королевна. Пора сваливать, пока нас не нашёл твой дружок. Сажусь на постели, устало смотрю на него. И так хочется послать Шамиля в задницу, но всё же он меня спасает. Нельзя слать спасителя в жопу, даже если он вам сильно не нравится» даже если жутко бесит. «Куда теперь?» Вздыхаю, заставляя себя подняться. «Секс с ним уже давно не случайность, и я, как загулявшая школьница, только приветствую его домогательство. Из-за этого болит всё тело». «В другое место». Кратко отвечает он и швыряет в меня моими же джинсами. «В машине тепло, пахнет мандариновый освежитель. Очень кстати, потому что сейчас Новый год». «Праздники в самом разгаре, а я, вместо того, чтобы отметить и отсыпаться перед трудовыми буднями, еду в неизвестность». «Что-то ты сегодня разговорчивая. Мне стоит напрячься», — замечает и Шамиль. «Просто нет настроения. Почему?» — задают наитупейший вопрос этот пятикантроп. «Потому что за окном ёлки, смех детишек и радость». А мне почти тридцать, и я с чугнутым мужиком мчусь в невиданной дали. Зачем-то озвучиваю свои мысли. «Это так плохо. Не то чтобы очень хорошо». Отворачиваюсь к окну. «У тебя есть выбор. Ты в любое время можешь всё исправить и вернуться домой. Но не делаешь этого, предпочитая стонать и заломывать руки. Ты сама виновата в том, что сейчас с тобой происходит». «Не отвечаю, потому что он прав». «Прав, как никто никогда ранее. Я действительно могу пойти с ним на сделку, но не вмешаю ли себя в большую передрягу. И не только себя. У меня есть отец. Пусть наши отношения не такие, как у нормальных отцов и дочерей, но он всё же родной человек. Родной человек, который хочет выдать меня за морального урода. Если я соглашусь, ты обещаешь, что оставишь меня в покое. И папа, ему ничего не будет угрожать, так?» «Так». Отвечает в своём стиле кратко. «Но мне этого мало. Я хочу, чтобы он убедил меня. Если мой отец откажется вступить в клан, его ведь никто не будет принуждать». «Он не откажется, Валерия Игнатьевна. Знаешь, почему?» «Потому что он и не идиот. Клан — это власть и бабло. Очень много власти и бабла. Понимаешь? Такие, как твой отец, не отказываются от власти». Его состояние приумножится, а значит, никто не проиграет». «Хотелось бы в это верить. А иначе зачем это всё? Побег, скитание, секс с хадживым, на который я крепко потела. Нужно всё это заканчивать, раз и навсегда. Обрубить, оборвать, забыть. Мне нужно ещё раз поговорить с отцом». Шамиль раздражённо щёлкает языком. «Не наговорилась ещё?» «Знаешь, ты начинаешь мне надоедать». Тормозит у заправки откидывается на спинку сиденья. «Я не буду ждать вечно, королевна. Я просто найду другую мажорку, более сговорчивую. И женюсь на ней. А ты вернёшься к своему папе и выйдешь замуж за Самсона. Говорят, он своих баб в посадке закапывает. Больше месяца ни одна не протянула. Но ты баба сильная, я в тебя верю. Ставлю на два месяца». «Что скажешь? Вернуть тебя женишку?» Смотрю в одну точку, понимая, что он прав, зараза. Прав, и угрозы свои легко может исполнить. Самсонов в мразь извращенец, тут без вариантов. Возможно, мне даже удастся уговорить короля отказать ему, но сам Кирилл уже не остановится. Он как долбанное пиранье почуял кровь и теперь не слезет с меня. «Хорошо. Хрен с тобой. Я согласна». Но мы составим брачный договор. Верить тебе на слово я не собираюсь». «Ты серьёзно?» Поворачивается ко мне всем туловищем, склоняется к моему лицу. «Да, я серьёзно». «Что ж, замётано, Валерия Игнатьевна. Всё, как пожелает моя королевная. «Я не твоя. И твоей никогда не буду, понял?» «Как скажешь». Отстраняется он, а я замечаю ехидную хмылочку.